Жорко. да я тебя поцелую, черт собачий!» И так хорошо сияло доброе лицо Устина. Такими искренними были его глаза и радость за Шуру Якименко, что Рамчик сразу понял — пришел тот человек, которого он, Якименко, ждал со вчерашнего вечера. Устин Шемяка не станет морщиться и недоверчиво покачивать головой, как хитрый дед Пуныгин. Устин Шемяка не будет жеманно отказываться от выпивки, как солидные гости. Устин разделит с Рамчиком каждую капельку его счастья и радости. — Устинушка, родна кровинушка! — в рифму заорал обрадованный рамщик. Да где ж ты был? — «Где ж ты пропадал, ласточка моя? Ой, да Устинушка, родна кровинушка! Да ведь мы с тобой, Устинушка, ровно братья! Уж сколько мы с тобой лесу переворочили! Сколько мы бревен на себе перетаскали! Веренея! Ну, где ты есть? Веренея! Когда мой самолучший друг пришел!» Рамщик Якименко... Разметал в стороны очередь возле буфета. До пояса, просунувшись в окошко, заорал в краснощекое лицо буфетчицы Вене и Голотовкины. — Шампанского нам, Любушка, шампанского! Выдравшись из окошка обратно, рамщик в засос поцеловал Устина Шемяку, хохоча и приплясывая, кинулся обнимать старика Пуныгина. — И дружков своих сюда! подавай, Устинушка, родна кровинушка, — кричал Рамчик. — Весь поселок сюда давай, вереняя, дышла тебя в горлышко, шампанского, ха-ха-ха. Рамщик Георгий Петрович Якименко гулят. Сын у него вернулся из армии, Васька вернулся. — А ну, подходи, который там народ? — Батюшки. Да и сам Семен Васильевич тут. Мать родненька, да это мой родной племяшка Ванечка, сестры мои родной сын. Держись, народ. Гошка, Якименко гулят. я шампанского. Семен Васильевич, дай я тебя поцелую. Да ты сам не знаешь, какой ты есть человек, Семен Васильевич. я три плитки шоколада. Жорка Екименко, Гулят. Глава девятая. Солнце понемножечку спускалось к луговым озерам и веретьям, предзакатно разовело опь и мерно постукивал мотором катер на зеркально-гладкой воде. На поляне было уже сумрачно. Над землей струился прохладный воздух. Висели уже над заобьем две крупные звезды, а луна, набрав силу, сверкала холодно, словно льдинка. На потемневшей поляне валялись пустые бутылки от шампанского, станиолевые обертки от шоколада, пустые консервные банки. Минут десять назад ушел домой вдруг от чего-то заскучавший Георгий Екимянка, и на поляне... Оставались только четверо приятелей. Валялся на захолодавшей земле Семен Баландин, подремывал с открытыми глазами Ванечка Юдин, радостный и тупо улыбался Устин Шемяка, а Витька Малых время от времени задирал голову, обнажая белые молодые зубы, громко хохотал. От шампанского, которое Витька пил жадно, как ситро, Лицо у него порозовело, движения замедлились, и не было уже в парне ничего от того утреннего Витьки Малых, который лучился радостью, вихляясь из стороны в сторону, пел песню про моряка, что едет на побывку. Устин Шемяка сладостно улыбался. Он сидел по-восточному, скрестив ноги, покачивался из стороны в сторону, как на молитве, Лицо пьяного сладко морщилось, глаза тонули в чувственных морщинах, москуистая фигура сделалась вялой, бескостной. Из могучего мужика сейчас можно было вить веревки и плести лапти, завязывать его узлом,